Это что-то двигалось неотвратимо, и история предопределила встречу с этим неотвратимым именно моему поколению. И вот оно, мое поколение, сшиблось с бедой грудь в грудь. Представились ночи и дни в смоленских лесах, переправа через Днепр, прорыв из вражеского кольца. Сколько наших сложили свою голову? капитан Суворов, Сычугов, Чернов, Хохолков, похожий на Есенина пулеметчик Суздальцев, Ворожейкин. Я позабыл, где нахожусь. Меня как будто окружили со всех сторон мои товарищи. Я видел их лица, живые, с живыми глазами, и видел набегающие на нас серо-зеленые мундиры фашистов. Я видел их открытые, орущие рты, и стрелял в эти рты из клокочущего пулемета. серо зеленый мундиры вдруг заслонились белым облаком. Ко мне подошла Нина. Руки мои дрожали, спину обсыпали колючие мурашки, как во время боя. Нина коснулась пальцами моей щеки. Что с тобой? Ты так побледнел? Рука не болит? Мы тебя ждем. Откуда-то издалека донесся шутливый голос Никиты. Замечтался. Это с ним раньше бывало. Когда садишься за свадебный стол, мечтать уже поздно. Двери в столовой были раскрыты. Наше появление Никита и Саня встретили аплодисментами и тут же заставили поцеловаться. Богатство стола меня поразило. Шеренгой стояли бутылки с вином снежной изморозью отливали бутылки с шампанским. — Откуда это у тебя? — Нина удивилась. — Как откуда? — Все твое. Днем приезжал Чертыханов с двумя бойцами. Они привезли и сказали, что от тебя. — Я понял. Прокофий спроворил из реквизированной машины и приволок сюда. — Ах, бестия! — воскликнул я. — Ну, погоди, сукин сын, я с тобой поговорю. А Никита, выстрелив пробкой в потолок, разливая по бокалам пенящиеся вино, весело похвалил. «Молодец, чертыхан, понимающий солдат, дай ему Бог здоровья!» Он встал и, обращаясь к Нине ко мне, проговорил, прикрывая торжественность момента и значительность речи шутливым тоном. «Ну, дети, возьмитесь за ручки!» Так. Идти вам рука об руку, дорогие мои, долго, до самого жизненного финиша. Запаситесь терпением и любовью друг к другу до конца пути. Постепенно шекливость его исчезла. Мы знаем, какие беды и какие опасности ждут вашу любовь впереди. Но пусть она живет. Должна жить во что бы то ни стало, Не страшась ни злости врагов, Ни огня взрывов, ни самой смерти. Любовь должна выстоять!» Никита крикнул, ожесточаясь. «Фашизм будет уничтожен! Любовь должна жить вечно!» И, может быть, в этот момент перед его взором возник страшный микрострелы Тесное объятие могилы он ощутил вновь тот жгучий порыв к жизни. И от ярости и напряжения на глазах у него выступили слезы. Взмахнув рукой, Никита сильно стиснул кулак, тонкий бокал хрустнул, и на стол на тарелке плеснулось вино. Как бы опомнившись, он разжал пальцы. Тоня неосторожно сняла осколки и вытерла его ладонь салфеткой. Никита виновато улыбнулся. «Извините, ему налили в другой бокал. Что вы примолкли? Выпьем за молодых!» Нина приподняла свой бокал и, запрокинув голову, выпила вино до дна. Потом лихим гусарским жестом швырнула бокал через плечо на пол. Сверкнули звонкие брызги. «Веселиться хочу!» — крикнула она. «Сегодня мой день, и я счастлива! Дима, налей мне еще шампанского!» Тоня рванулась к Нине, обняла ее и поцеловала. «Голубушка моя, Нина!» Притопнув ногой, она скомандовала. «Слышали приказ веселиться? Саня, разливай!» Застольная жизнь, как река, изменившая направление, понеслась, вспениваясь на камнях, по новому порожистому руслу. Она относила нас от реального мира все дальше и дальше. После третьей-четвертой рюмки на душе сделалось горячо и беспечно. И возникла иллюзия, будто никакой войны нет, враг под Москвой не стоит, Окна не занавешаны черной бумагой, и улицы города полны света и праздничных толп. Мы пили за любовь и за дружбу. Мы шумели и целовались, переполненные нежностью друг другу, и, вспоминая смешные истории, оглушительно хохотали. Мы как будто страшились пристать к берегу и неслись по той бурной реке через пороги и перекаты, Мы старались всячески заглушить в себе мысли о том, что в этот момент в подмосковных березовых рощах поют пули, со стоном выхватываются взрывами деревья, взлетают вверх корнями и с треском со стоном падают на мокрую землю. Кто-то в кромешной осенней тьме по липкой грязи ползет в разведку, кто-то роет окопчик, чтобы утром легче было стоять перед вражеским натиском. И кто-то, вскрикнув в последний раз, падает назничь, простроченной огненной очередью. Нам не хотелось об этом думать. — Помнишь, Дима, как ты тонул в Волге? — кричал Никита, пытаясь с бокалом в руке дотянуться до меня через стол. — Тоня, помнишь, как мы искали его? Ночь, дождь, ветер ну да не утонул!» — крикнул я в ответ. «Кому суждено погибнуть от молнии, в воде не утонет!» Никита не унимался. «Лена, а ты помнишь, как эти два петуха, Саня и Дима, дрались?» «Из-за тебя!» Он покачал седой головой и засмеялся. «Комедия!» Лена тоже рассмеялась. «Помню!» «Саня, иди играй!» — потребовала Тоня. «Плесовую!» Саня сел за пианино, и мы взялись за руки и помчались в бешеном хороводе. В это время шум нашего веселья властно перекрыл голос Левитана. «Воздушная тревога!» Все замерли, так бывает в кино, когда останавливается аппарат, и актеры застывают в самых неожиданных положениях. И в ту же секунду Никита крикнул вызывающе. «Презираем! Тоня, выключи радио!» «Презираем! Презираем!» — откликнулись мы. Теперь к Тоне и Никите присоединилась Нина, полетела, как белая птица, легко, бесшумно. Казалось, веселью не будет конца. Казалось, мы без устали протанцуем всю ночь. А затем, как это бывало раньше, выйдем утром на улицу, и встретит нас синее небо, молодое солнце. Раздался телефонный звонок. Он вонзился в наше веселое забытье, как острый нож, поражая в самое сердце. Мгновенно наступила тишина, томительная, отрезвляющая, мы с опасением смотрели на парад. Звонки не прерывались. «Это мне», — сказал я. Подходя к телефону, я заметил отчаянный Нинин жест. Руки ее легли на горло. Послушав немного, я передал трубку Кочевому. «Тебя, Саня». «Сейчас буду», — сказал Кочевой, выслушав приказание по телефону и назвал наш адрес. Он осторожно положил трубку на аппарат, выпрямился, поправил гимнастерку, и повернулся к жене. — Лена, собирайся. — Извините, ребята, надо ехать. Он шагнул в переднюю, чтобы надеть шинель, но я задержал его. — Подожди минуту. Я внимательно поглядел на Никиту и на Саню. — Обещайте мне. Дайте слово. Если со мной что-нибудь случится, не оставить моего сына без присмотра. Прошу. Никита фыркнул, «Какую ты несешь чушь?» Саня тоже, но несколько растерянно усмехнулся. «Вот уж действительно нашел, о чем просить!» «Я настаивал. Вы должны ответить на мою просьбу». «О чем ты просишь?» Саня возмущенно развел руками. «Противно слушать!» Никита, как всегда, перевел разговор на шутку. «Ладно, рожайте сына, позаботимся!»